Заговорщики привели в исполнение свой план с такой хладнокровной обдуманностью и с такой быстротой, каких требовала важность задуманного дела. Они решили немедленно посадить на вакантный престол такого императора, который не стал бы их преследовать за совершенное преступление. Они остановили свой выбор на бывшем сенаторе-консуляре, городском префекте Пертинаксе выдающиеся достоинство которого заставили забыть незнатность его происхождения и возвысили его до высших государственных должностей. Он попеременно управлял многими провинциями империи и на всех своих важных должностях, как военных, так и гражданских, отличался твердостью, благоразумием и бескорыстием. Он был почти единственный из друзей и приближенных Марка Аврелия, оставшихся в живых. И когда он был разбужен в поздний час ночи известием, что его желают видеть императорский камергер и префект, он встретил их с неустрашимым мужеством и пригласил исполнить приказания их повелителя. Но вместо смертного приговора они принесли ему приглашение вступить на римский престол. В течение нескольких минут он относился с недоверием к их предложениям и настояниям. Увидевшись, наконец, в смерти Коммода, он принял императорское звание с непритворной неохотой, происходившей от сознания как обязанностей, так и опасностей, сопряженных с верховной властью. Летт немедленно повез нового императора в лагерь притарианцев, распуская по городу слух, что Каммот внезапно умер от паралича и что добродетельный Пертинакс уже вступил на престол. Гвардейцы были скорее удивлены, нежели обрадованы подозрительной смертью государя, который только к ним одним был добр и щедр. Но необходимость немедленно принять какое-нибудь решение а также авторитет их префекта, репутация Пертинакса и народные возгласы заставили их заглушить свое тайное неудовольствие, принять обещанные новым императором подарки, принести ему присягу в верности и сопровождать его с радостными воскресаниями и лавровыми листьями в руках до здания Сената для того, чтобы согласие армии было подтверждено гражданской властью. Большая часть этой тревожной ночи уже прошла. Сенаторы ожидали, что на другой день, который был днем Нового года, они будут с раннего утра приглашены присутствовать на унизительной для них церемонии. Несмотря на все увещания со стороны тех из своих фаворитов, которые еще сохранили некоторое уважение к требованиям благоразумия и приличия, Камот решил, что он проведет эту ночь в школе гладиаторов, а оттуда отправиться принимать консульское звание в одежде гладиатора и в сопровождении этой гнусной толпы. Перед рассветом сенаторы неожиданно получают приглашение собраться вместе с гвардией в храме Согласия для того, чтобы утвердить избрание нового императора. Они сидели несколько минут в безмолвной нерешительности, не веря в свое неожиданное спасение и подозревая какую-нибудь коварную проделку комода. Но когда, наконец, они убедились, что тиран действительно умер, Они предались радостным восторгом и вместе с тем выражением своего негодования. Пертинакс скромно отговаривался незнатностью своего происхождения и указывал им на некоторых знатных сенаторов, более его достойных императорского звания, но они почтительно настояли на том, чтобы он взошел на престол и принял все титулы императорской власти, сопровождая свои настояния самыми искренними выражениями преданности. Память Комода была заклеймена вечным позором. Слова «тиран», «гладиатор», «общественный враг» раздавались во всех углах храма. После шумной подачи голосов Сенаторы решили, что все почетные звания коммода будут отменены, что его титулы будут стерты с публичных зданий, что его статуи будут низвергнуты, и его труп для удовлетворения народной ярости будет стащен крючьями в комнату, где раздеваются гладиаторы. Вместе с тем они выразили свое негодование против тех усердных прислужников, которые хотели укрыть смертные останки своего господина от исполнения над ним сенатского приговора. Но Пертинакс приказал воздать умершему последние почести, частью из уважения к памяти Марка Аврелия, частью уступая слезам своего первого покровителя Клавдия Помпеяна который горевал не столько о страшной участи своего зятя, сколько о том, что эта участь была заслуженной. Эти излияния бессильной ярости против умершего императора, бывшего в течение своей жизни предметом самой низкой лести со стороны Сената, обнаруживали жажду мщения, хотя и основательную, но лишенную благородства. Впрочем, легальность упомянутых декретов опиралась на принципы императорской конституции. Порицать, низвергать или наказывать смертью первого сановника республики, употребившего во зло вверенную ему власть, было древним и бесспорным правом Римского Сената. Но это бессильное собрание было вынуждено довольствоваться тем, что налагало напавшего тирана кары правосудия, от которых он в течение своей жизни и своего царствования был огражден страшной силой военного деспотизма. Пертинакс нашел более благородный способ осудить память своего предшественника. Он выказал в ярком свете свои добродетели в противоположность порокам коммода. В день своего восшествия на престол он передал своей жене и сыну все свое личное состояние, чтобы они не имели предлога просить милостей в ущерб государству. Он не захотел потакать тщеславию первой дарованием ей титула Августы и не захотел развращать неопытную юность второго возведением его в звание Цезаря. Тщательно отделяя обязанности отца от обязанностей государя, он воспитывал сына в суровой простоте, которая, не давая ему положительной надежды наследовать отцу, могла со временем сделать его достойным этой чести. На публике Пертинакс был серьезен и приветлив. Он проводил время в обществе самых достойных сенаторов. Будучи частным человеком, он изучил настоящий характер каждого из них не обнаруживал ни гордости, ни зависти и смотрел на них, как на друзей и товарищей, с которыми он разделял все опасности при жизни тирана и вместе с которыми он желал наслаждаться безопасностью настоящего времени. Он часто приглашал их на бесцеремонные вечерние развлечения, возбуждавшие своей простотой насмешки со стороны тех, кто еще не забыл и сожалел о пышной расточительности коммода. Пертинакс задал себе приятную, но грустную задачу — залечить, насколько это было возможно, раны, нанесенные рукой тирана. Еще находившиеся в живых невинные жертвы коммода — были возвращены из ссылки или освобождены из тюремного заключения. Им возвратили и прежние отличия, и отобранное у них имущество. Лишенные погребения трупы убитых сенаторов, ведь жестокосердие комода старалось проникнуть и за пределы гроба, были похоронены в их фамильных склепах. Честь их имени была восстановлена и было сделано все, что можно, чтобы утешить их разоренные и погруженные в скорбь семьи. Между этими утешениями самым приятным для всех было наказание доносчиков, этих опасных врагов и государя, и добродетели, и отечества. Но даже в преследовании этих, опиравшихся на букву закона «убийц», Пертинакс выказал твердость своего характера, предоставив их судьбу правосудию и совершенно устранив влияние народных предрассудков и народной жажды мщения.